Глава одиннадцатая Лоб жгло холодным. Он застонал и открыл глаза. Над ним чуть колыхнулось и застыло звездное небо. В стороне вспыхивало багровым. Томас скосил глаза. Калика с задумчивым видом сидел у костра. Поймал взгляд рыцаря, подошел. Прохладная ладонь легла на лоб. Глаза были встревоженными, губы дрогнули, но Калика смолчал. Я здорово болен, прошептал Томас слабеющим голосом. Нет, нет. Успокоил Олег. Я просто задумался. Налезут на меня твои сапоги или нет? С плащом проще, на любые плечи горазд, а сапоги бросить здесь в пустыне будет жалко. Томас застонал. Бессердечие язычника ранило как нож. И два не плача от жалости к себе кое-как поднялся. Доспехи лежали горкой, полузарывшись от тяжести в оранжевый песок. От них всё ещё несло жаром знойного дня. Томас внезапно ощутил их неимоверную тяжесть и остро позавидовал язычнику, чья волосатая грудь всегда распахнута как на встречу зною, так и прохладе. Калико тут же бодро вскочил на ноги. Отдохнул, тогда пойдём. Ночь же, сказал Томас робко. Заблудимся. По звёздам, подсказал Олег. Финикийцы по звёздам до Египта ездили. Я не какой-нибудь финикийец, отрезал Томас с достоинством. Я ангел, благородному рыцарю звезды знать без надобности. Почему? А твои финикицы на что? Олег помог напялить панцирь. Томас застегнул ремень, ощутил свои просыпающиеся мышцы. Шит и меч заняли свои места за широкими плечами. Политой лунным светом барханы снова поплыли по сторонам. Похоже, пробормотал Томас в спину Олегу, мне даже ад покажет сарайм, царь калика. А что нас ждёт там, в том мире? Не оборачиваясь, Олег ответил Угрюму с горечью, даже плечи опустил ещё ниже. Эта тьма это до человечность. Пусть даже там люди, пусть именно люди и сотворили, не понимаешь? Да что там? Я сам себя не всегда понимаю. Хочу и не хочу, унизительно. Всё равно не понял, признался Томас. Но ты ведь не боишься? Боюсь, признался Олег, он вздрогнул. Ведь столько сил было потрачено, дабы вытащить человечество из этой тьмы вечной ночи, сколько светлых душ у Газла, и тот снова нырнуть в сладостную тьму, ночь, где гаснет разум, а набирают торжествующей мощь тайные страхи подсвдные желания. Мы ведь еще не знаем дня, мы только-только увидели слабую полоску рассвета разума, где чуть заалел краешек земли. А позади страшная, бесконечная ночь магии, колдовства, кровожадных богов, узаконенного зверства. Замолчи, попросил Томас. Я о самом главном. Какие они, черти? Что за оружие? Строем ли дерутся или по одиночке? Почему их лучше лупить, а ты порешь какую-то хренятину? Звёзды едва успели рассыпаться по небосводу, как с востока посветлела полоска. Вверх потекло алое, и Томас едва не заплакал при мысли, что его ожидает с восходом солнца. Когда полоска видна края заискрилась, словно горящая заготовка для меча, он к своему удивлению наткнулся на ямку среди песка, мокрава на два шага в любую сторону. Там клокотала вода, будто кипела. Томас тем не менее протянул руку, хотел зачерпнуть. Губы пересохли, как после попойки, но Олег оглянулся, строгий и нахмуренный. Не пей, козлёнком станешь. Что? Не понял, Томас. Каким козлёнком? Калика буркнул. Это так говорится. Какой из тебя козлёнок? Такой козлище будет, что и верблюдов распугаешь до самых до краёв. Это гадкая вода, Томас. Здесь наружу пробивается вода Стикса. Подземной реки мёртвых, если слыхал. Здесь Александр Македонский тоже был рыцарь хоть куда. Напился, хоть и предупреждали. А он, ядив, сам бог, меня египтяне признали за сына Амона, храброму никакой яд не страшен. Да забыл, что даже боги страшаться вот стих со. Так что отбросил копыта, только левой ногой подергал. А войско вернулось. Томас отступил, облизал пересохшие губы. Алика уже уходил, Томас побрел следом, а когда оглянулся, горы песка уже закрыли черный источник. Те ли знают? – спросил он. Какой-нибудь дурень напьется? Не только же Македонский мы с него пить. Калика отмахнулся. Не напьется. Почему? Еще год-два его засыплет. Думаешь, Македонский по барханам разгуливал? Здесь такие сады были. Он отдалился. Голос его звучал глухо в голове Томаса. В ушах стоял шум, кровь едва не кипела, стучало в виски. А своим хриплым дыханием он распугивал ящериц на полмили, а то и на милю. Сбоку что-то мелькнуло, такое же оранжевое, как песок. Он ощутил лёгкий толчок. Бедро пронзила короткая боль, словно в голую ногу всадили длинную колючку. Он раздражённо хлопнул там ладонью, ощутил мягкое, скользкое, даже холодное. Наклонил голову, с тупым удивлением смотрел на свой кулак, откуда бешено хлестал во все стороны тонкий хвост, похожий на хвост ящерицы. Только жёлтый, длинный. Железная ладонь раздавила несчастной голову. Рука Томаса брезгливо дёрнулась как сама по себе. Змейка отлетела за десяток шагов. Томас ругнулся, поспешно двинулся за колликой. Тот уже огибает бархан, а в ноге быстро нарастала жжение, словно в ранку засунули стручок перца. Он начал хромать, нога быстро занемела. Наконец сообразил, что змейка каким-то образом атаковала щилочку в доспехах. Её ядовитый зуб достал его живое тело, а сейчас яд уже вгрызается в его плоть. "Олег", просепел он. "Олег", с пересохших губ слетел сиплый шёпот. Оранжевые холмы стали раскачиваться, как горбы предыдущих верблюдов. Земля под ним задвигалась, будто стоял на палубе идущего к Константинополю корабля, или хуже того, сидел на горбу летящего по ущелью змея. Пот, что заливал глаза, внезапно стал холодным. Как будто выступил уже на мертвеце. Олег боль стигнула острее, в глазах залило красным, над миром опустился страшный багровый занавес. Грохот в черепе стал нестерпимым, железные молоты разламывали изнутри. Томас со стоном опустился на одно колено, постоял, собираясь подняться, но горячая земля под ним качнулась. Он пытался удержать равновесие, наклонился в другую сторону. Но почему-то во все стороны брызнуло оранжевым, железо противно заскрижало по горячему песку. Почти сразу же он ощутил, как его переворачивают, в глаза ослепительно полыхнул брыжущий белыми искрами диск, а в голове лопнула накаленная в огне каменная плита. Он застонал, он слышал сквозь шум в ушах голос Калики: "Ты чего лежишь? Разлежался тут? Идти надо, он лежит, Олег!" говорил он с огромным усилием, ничего не видя из-за бьющего в глаза солнца. Змея! Меня укусила змея! Голос калики донёсся будто из-за облаков, гулкий и ракочущий, сильно бил по голове. Змея? Да откуда здесь змей? Томас прикрыл глаза ладонью. Сквозь растопыренные пальцы видел огромный силуэт. Красные волосы сами двигаются как живые змеи. А Калика на визг как великан, грубо тормошил, ухватил за ногу, хрустнуло, скрижетнуло, будто голыми руками содрал или отогнул стальную пластинку. Присвистнул Томас услышал в горохочущем голосе тревогу пополам с удивлением. Ничего себе, это еще та змея. Томас сделал усилия, чтобы не провалиться в забытье. Какая? О, непростая. В голосе Калики было удовольствие. Будто отыскал редкий цветок, что исполняет все желания. Когда-то ими здесь кишело. Но как это дожила, ума не приложу. Вороны, черепахи, ну, что б змеи. Говорят, ещё попугаи долго живут. Хм, но не столько же. Томас сцепил зубы. В глазах стояло озеро крови. Село откалике словно плавал в кровавом закате. Свой голос Томас скорее угадал, чем услышал. Прекрати искать свою истину. Расколи на огне лезвие моего меча, выжги рану. Озна, донёсся сочувствующий голос. Этот яд расходится быстрее сплетен. Тогда отрежь ногу, выдавил сквозь зубы Томас. Одноногий король тоже король. Калика, не отвечая, в глубокой задумчивости пошёл вдоль барханов. Томас чувствовал, как жжение идёт от колена по бедру вверх, оттуда вгрызлось в живот, пошло кусать внутренности, вгрызлось в печень, рёбра. запустил злые когти в само сердце. Он стиснул зубы, стараясь не терять сознания. Калика все бродил по барханам, поглядывал на солнце, слюнил палец и подставлял ветру, замирал в задумчивости. Будь то высчитывал, сколько песчаных гор на несло за века и как они расположились, лицо становилось отрешенным. Будь то снова вернулся на путь поисков истины. Последнее, что Томас видел, это как Олег разрывал песок, как ящерица, что пытается уйти от зноя. В глазах потемнело. Со стоем опустил лицо в горячий песок. Перед глазами возникло розовое свечение, что стало белым, ослепляющим белым, выжгло сознание. Грубые руки встряхнули за плечи. "Нука, раскрой глаза", Томас прошептал. "Дай умереть". "С удовольствием. Только сперва взгляни на то, что я выгреб. Должен похвастаться, верно? Успеть похвастаться". Томас со стоем поднял тяжелые веки. Мир был кроваво красным. Затем проступил странный силуэт, нечто подобное желтой змеи. Томас решил, что чудится от яда. С отвращением отвернул голову, но калика ухватил за волосы. В старину умели делать. Прогремел в ушах грохочущий, как гром, голос. Каждое слово вбивало в череп гвозди размером с сарбалетные стрелы. На Томаса смотрела массивная медная статуэтка, в самом деле изображающая толстую гадюку. Устые глаза твари всё ещё горели злобой. Чем больше Томас смотрел на проклятую змею, тем в глазах становилось светлее, а боль отступала. Подействовало, заметил Калика. Старые вещи служат долго, а сейчас как делают? Чуть что развалится. Что это? прошептал Томас в великом удивлении. Что за гадюка? Это медный змей, а не гадюка, пояснил Калика. Томосу почудилась обида. Тот самый, который одним видом исцеляет искушенных. Тут было такое гадючее местечко, что половина бы племени померла. Пришлось мы и сею сделать это страшилище. Не представляю, как ковал, когда на всех один молот остался. Разве что вместо наковальни использовал голову новина. Был такой помощник, но и тогда только подкова, разве что. Он с видимым сожалением отбросил медного змея. весок взлетел от удара, наполовину прикрыл медную голову, словно змей пытался уползти от зноя поглубже к влажным пескам. Ладно, сказал он без сожаления. Что было то было, а что будет, то будет. Только нас не будет, подумал Томас тоскливо. Даже лежать было тяжело. Он с ужасом думал, что надо подниматься и тащить себя, а это, как говорит Калика, шесть пудов мяса и костей да два пуда раскалённого на солнце железа. Можно было бы и в фунтах, но в загадочных пудах звучало колдовски таинственно, и казалось настолько больше, что Томасу стало себя до слёз жалко. А Калика оглянулся через плечо, удивился. Ты всё ещё лежишь? С чего бы? Вишь, разлежался. Бока отдавишь, лежун. Томас, упёрся растопыренными ладонями в горячий песок, начал с усилием отрывать себя, поднимать, мышцы трещали. Он вспомнил загадочные слова Калики, что самая трудная борьба это борьба с самим собой, ибо победить себя бывает труднее, чем сарацина. Вторая часть души сопротивляется отчаянно, уговаривает лечь, отдохнуть ещё малость, поспать, а работу другой сделает. Работа дураков любит. Он не помнил, как сумел подняться, но когда по бокам закачались оранжевые горбы, а ноги начали попеременно зарываться по щиколотку в песок, Он со смутным удивлением понял, что сумел подняться и что уже придёт на нём железные доспехи. За спиной щит и меч не бросил, даже в бреду не потерял. Рыцарство уже в крови. Солнце накалило доспехи так, что на них можно было жарить яичницу. Похоже, Калико уже подумывала о таком. Не зря осматривается, словно ищет яйценосных ящериц или черепах. Оторвался от Томаса довольно далеко. Потом Томас увидел, как фигура в звериной одежде остановилась на одном бархане, и Томас решил, что в звериной душе Калики наконец-то пискнула нечто человеческое, потому и решил подождать спутника, не совсем потерян для христианского спасения. Когда Томас дотащился до подножия бархана, Калика, как ящерица, грелся наверху. Он уловил в накалённом воздухе едва слышные запахи, странно знакомые, хотя явно никогда не слышал. Колико помахал рукой, Томас неохотя поднялся. Дважды падал и остаток пути проделал как гордый лев на четвереньках. За четверть мили к югу виднелись крохотные пальмы, куда и облезлые верблюды паслись по самому краю. Ветер трепал ветхие полотнища двух шатров. Людей Томас не рассмотрел. Наверняка лежат в тени у ручья. В голове снова застучали молоты, всё тело невыносимо зудело. Он едва сдерживался от низменного желания сбросить всё железо, раздеться до нагого и драть себя когтями, как дикий зверь дерёт дерево, помечая места охоты. Лицо Калики было странное. Томасу почудилось, что у отшельника вздрагивают губы, а в глазах поблёскивает нечто похожее на слёзы. Таким Томас даже представить не мог всегда занудного и рассудительного искателя истины. Испугался сам. Что-то случилось? Да нет, пустяки. ответил Калика прерывистым голосом, словно после долгого плача. Просто дивлюсь, как давно я не был здесь. Тома с удивлением окинул взором далекую кучку верблюдов. Толкаясь, горбатые звери общипывают уцелевший куст чертополоха, названного здесь верблюжьей колючкой. В Азии их не допускают. Площок зеленой земли сужается с каждым годом. Но ну и что? Вот уж не думал, что зрелище этих бедуинов исторгнет у тебя такие вздохи. Кали кивнул, взгляд его потух. Томас, не понимающий, смотрел, как он с обвисшими, как от невыносимой тяжести плечами, начал спускаться с бархана. Не оборачиваясь, сказал подтвердившим голосом: "Я прав. Нечего распускать нюни. Мало ли, что в прошлый раз здесь я с ней уловил рыбу". Томас с трудом догнал, сейчас выкладывал все силы, даже занималось завтрашнего дня, ибо видел, как растёт зелёное пятно, где снимит разденется. Будет чесаться вволю и долго? Рыбу? Да. Какую рыбу, черепах? И черепах, откинулся Калико. Он уходил, не оглядываясь. Я нырял на самое дно моря, доставал для неё раковины с жемчужинами. Она им так радовалась. Это было как раз вот здесь, где мы идём. Тут стояли огромные морские корабли с тремя рядами вёсел, а Исполинский дворец царя Амика возвышался вот там. Где теперь другие корабли двугорбы? Корабли пустыни. Шапка падала, когда пытался посмотреть на покрытую золотом крышу. Томас оболдело смотрел в широкую спину, что сейчас сгорбилась, стало поменьше. Каркнул пересохшим голосом. Ну да, море, скажи ещё, горы покрыты льдом. Калик ответил тихо, не оборачиваясь. Горы? Нет. По горам здесь я бродил ещё раньше. Когда шагу нельзя было ступить, чтобы пятки не подпалить на лаве. Голова трещала от грохота. Эти жерла били в небо камнями, будто выевали. Столько выбрасывали камней и пепла, что неба не было видно вовсе. Еретик, прошептал Томас. Что ты мелешь? Перегрелся. Лучше уж шлем на голове, чем так заговариваться. Рыбу он ловил. Рыбу, подтвердил Алекс с печалью. Большую, кистепёрую. А той вовсе панцирную, как вон ты, только в костяном доспехе вроде рака, спокойную такую, не суе тливую, не наглую. Они уже слышали шелест пальм. Ветер снова донес запах верблюжьего навоза, но вместе с ним и аромат холодной воды, зеленых листьев, влажного песка. Оазис был невелик, два десятка пальм, крайние торчат из песка, наполовину засыпанные, а еще одну Томас увидел скрытую барханом почти до вершинки. Пески наступали не сокрушимо, мощно. Песчаные горы передвигаются медленнее, чем морские волны, но с такой же пугающей неотступностью. У крохотного родника лежали четверо бедно одетых бедуинов. Ключ выбивался бурно, вода будь то кипела, но сила ручейка хватала лишь шагов на двадцать, а там он полностью растворялся среди надвигающихся песков. Алам алейкум, поприветствовал Олег. Алам. буркнул Томас. "Алейкум салам", ответили в разнобой и без настороженности бедуины. Трое поднялись, все настолько закутаны в тряпки, что оставались узкие щели для глаз. Они на железного рыцаря посмотрели с явной насмешкой. Томас молча взвыл от страстного желания тут же сбросить всё и голым прыгнуть в родник. "Хорошо ли спали верблюды?" сказал Олег традиционную формулу вежливости для этого племени. Он уже всё понял по их одежде, манере завязывания поясов и широки ли их копыта. Бедуины расплылись в сдержанных улыбках. И тебе крепких копыт, странник, знающий пути Аллаха, как и твоему железному спутнику. Отдохните с нами, разделите нашу скудную трапезу. Томас уже стягал с себя железо, рычал от злости, когда пряжки и ремни не спешили расставаться с хозяином, а колика степенно опустился на зелёный коврик. Кристив ноги по восточному. О чём они говорили, Томас не слушал и слышать не желал. Вода шипела на его руках, как на раскалённой сковороде, скипала, взвивалась лёгкими облачками пара. Наконец он пал, как лев на четвереньке, сунул лицо в кипящий бурунчик ледяной воды, застонал от наслаждения, ради которого стоило пройти пешком через все сарацинские пустыни. Калик вел степные беседы. Обсуждали об устройство мира, Осуждали падение нравов, молодёжь пошла не та. А Томас плескался до тех пор, пока не свершилось неслыханное. Во что час назад не поверил бы? А скажи такое, обозвал бы лжецом и вызвал бы на смертный поединок. Продрог. Кожа пошла гусиками, губы посинели и распухли как сливы, и зубы начали пощёлкивать как у голодного волка. Он намочил одежду. Пусть хранит холод. Натянул подороницким взглядом четвертого бедуина, старого как мир, изсохшего, подобно торчащим из песка костям. Остальные скалико и ушли к верблюдам. Что-то обсуждали, размахивали руками. Рик по-прежнему возлежал в тени пальмы, отдыхал. Глаза его не постарчески острые, осматривали Томаса. За спиной возвышался массивный камень в полтора человеческих роста. На нем что-то выщерчено. Томас отсюда не видел. Но чувствовал, что камень однажды возвышался и над пальмами. Теперь же постепенно уходил в землю. Старик внезапно спросил трескучим голосом, похожим на ветер пустыни Самум: "Что даёт это железо здесь, в песках?" Томас скривился: "Сараценам не понять рыцарских ценностей". Поспешил перевести разговор: "Что это за демон? Ведь ислам, как мне кажется, не допускает других богов. Он даже Христа считает лишь одним из пророков". Старик уклонился от ответа. Что тебе, Франк, в наших ценностях? Томас ощутил, что задел больное место. Я заметил, что вы все четверо кланялись этому камню, когда бы ни проходили мимо. А как же ислам? Аллах милосерден, ответил старик коротко. Он насупился. А Томас, чувствуя тайну, дожал, прикинувшись простаком. Но Мухаммед велел признавать только Аллаха. Или вы не признаёте ислам? Тарик начал сердиться, однако взглянул на Томаса острыми, как уравчики глазами. Перевёл дыхание и сказал уже спокойнее: "Взгляни сам. Возможно, тебе самому захочется ему поклониться". Томас обошёл ручей. Камень казался перед ним отёсанной стороной. Неведомые художники прошлых веков умело высекли изображение какого-то божества, грозного и лютого. Под ним проступала почти полностью изъеденная ветрами надпись: Томас покачал головой. Что ты нет желания кланяться? Кто это? Старик сказал: "Если меднолобый франк даст золотую монету, я отвечу". "Золотую?" удивился Томас. "За что?" "Я отдам её нашему Богу", ответил старик просто. "Да простит он тебя". Томас плюнул в сердцах, но у него в самом деле три золотые монеты, тяжёлые и бесполезные. И он вытащил все три. "На" В жертву, говоришь? Тарик молча принял золото и даже не взглянув, швырнул монеты в родник. Они исчезли без плеска, а Тарик повернулся к Томасу. Это очень древний бог нашего племени. Даже сейчас, когда мы приняли истинную веру, мы чтим его. И явился в тяжке час, когда мы были на грани истребления. Он пал с небес в страшном грохоте и блеске молний, развеял врагов, как могучий ветер уносит сухие листья. Он накормил сирох, вылечил больных, покрыл всех наших женщин и девиц, чего в нашем племени появились сильные телом дети. А утром он был также мощно в блеске могучего бога. Демона, поправил Томас. Он благочестиво перекрестился, плюнул через плечо и оглянулся на возвращающегося Олега. Тот шёл босиком, с задумчивым видом держал в руках растоптанный сапог с оторванной подошвой. Томас усказал мирно: "Я уже всё узнал". и взял. Пошли, теперь уже близко. Он распрощался с бедуинами. Томас кивнул благожелательно. Солнце обрушилось с яростью, как будто кто-то сапанул на плечи жаровню раскалённых углей. Томас, освежённый купанием, шёл бодро, воспринимал мир ярким и чистым. Запахи улавливал за 100 миль, а когда в ноздрях защекотало, сказал саркастически: "Ну и нажрался же ты. Что за бедуины, если пьют вино? Или Аллах в пути позволяет вольности?" Мне достаточно одного кубка, сказал Олег кротко, заметив недоверчивый взгляд Томаса, пояснил. Но выпив этот кубок, я становлюсь совсем другим человеком. Ну и что? А то, что и этому человеку тоже хочется выпить. Томас хохотнул. Колики живут даже не два человека, а множество, судя по тому, сколько может выпить. Оглянулся на удаляющийся оазис. А чего таким страшным лишим тебя изобразили? Он думал, что Олег на шутку ответит шуткой. Но отшельник за время странствий, хоть и обучился почти всему на свете, но только чувство юмора так и не обрёл. Как умеют не всегда же пешком и с палочкой. Куда-то торопился, Томас отшатнулся. Волосы встали дыбом. Он ощутил, как затряслись руки, а голос сорвался на жалкий писк. Так это был ты? Ты же сам заметил, что похож. "Ну", прошептал Томас. Земля под ним шатнулась. Он ощутил, как барханы снова закачались, как волны, а воздух задрожал. "Это я так подразнить? Я ж не думал, что в самом деле. Хотя у того чудища руки-крюки, морда ящиком похож. Значит, ты торопился?" "Торопился, но не всех женщин", Олег объяснил равнодушно, только взгляд чуть потеплел. "А я тогда пробовал путь всяческих излишеств, в том числе и но этих" Понимаешь, учение, как правильно жить на свете, да чьи это матери, но где-то наверняка есть ценное зерно. Однако отрицать, не глядя, это все равно, что бронить вино ни разу не попробовав. Настоящая мудрость приходит, когда все узнаешь на своей шкуре. А если на чужой, тогда это ученость. Томас оглянулся. Даже на расстоянии он различал, что неведомым речникам удалось выразить мощь и свирепость древнего бога. Томас прошептал. Бедный Калика, сколько же тебе гореть в гиене огненной? Может быть, прямо сейчас просить деву Марию о заступничестве? Калика с сомнением поднял брови. Женщину? Ну и что? возразил Томас горячо. Она наш мать нашего Бога. Матери даже крокодил не откажет. А наш милосердный Господь не крокодил какой-нибудь с берегов Стибра. Все-таки женщина, проговорил Калика с сомнением. Не совестно. Может, ты и по-рыцарски, но не совсем по-мужски. Когда сирые да увечные молят о помощи, понятно. Заступница, мол. А мы? Мы сами заступники. Горит тебе в огне, повторил Томас. Он вздохнул. За гордыню, за волжбу, за всех баб, которых по дороге не снимая лыж, и за то, что все учения пробовал на своей шкуре. На шкуре пробовал, так и поверю, про эти все сатанинские учения, гнусные и расстлённые. На полковый прилад такой рассказывал жаркими сарацинскими ночами. Потом рыцари на стену лезли, от тоски выли, всё с искушениями боролись. Да и мне перепадёт на орехи, что с тобой язычником гнусным общаюсь. Олег сказал равнодушно: "Лучший способ преодолеть искушение это поддаться ему. Сразу потом понимаешь, что не искушение оно вовсе, а так видимость. Что бороться с ним легко, что зазря время потерял, и тебе это вовсе не нужно". Правда? спросил Томас с Надеждой. Проверено, уверил Калика. Много много раз. Томас с сожалеюще оглянулся на исчезающие шатры кочевников. Похоже, золотые монеты мог бы с такой же пользой и сам выбросить в песок.